Глава 6. Часть 1. Поскольку мы уже определились с нашими планами, я заглянул в гостиницу, в которой остановился Пол. Человек, бывший там, рассказал, где искать штаб-квартиру их группы, и я двинулся туда. Это было простое, средних размеров, двухэтажное здание. Вместе, не слишком отличающимся от конференц-зала, Пол работал на полном серьезе. Вместе с десятком людей он что-то там обсуждал. Когда я попробовал прислушаться, понял, что они работают над таким-то крупным проектом. С момента прибытия в он я видел его только пьяным или в похмелье. Но вот так, в процессе работы, мой отец выглядит значительно надежнее и круче. Значит, мы просто встретились в неудачный момент, и он вовсе не проводил все дни за выпивкой, жалуясь на жизнь. Ну, так я подумал, но потом услышал содержание их разговоров. Кажется, он провел последний месяц в пьянстве и даже не показывался на работе. На самом деле, только вчера он внезапно получил новую мотивацию и приступил к работе, как когда-то в прошлом. Пожалуй, можно не сомневаться, что он хотел показать мне себя с хорошей стороны. Другими словами, только благодаря мне этот парень сейчас делает свое дело. Ха, ну и ну, я такой грешник. Примечание перевода. Термин Цуминаотоку, грешник, пересекается с термином Цуминаона. Грешная, падшая, роковая женщина. Суть шутки в том, что Рудеус намекает, что он настолько горячий красавчик, что все вокруг из кожи вон лезут, чтобы ему угодить и показать себя с лучшей стороны. И вот сейчас я просто жду, пока у Пола появится свободное время. Поскольку просто сидение здесь, осматриваясь, ничего мне не даст, я решил осмотреться внутри здания. В одной из комнат я случайно наткнулся на играющую Норн. Ее окружили другие дети примерно ее возраста. Они счастливо играли с чем-то вроде конструктора. Должно быть это что-то вроде детского сада. Эй! Поскольку наши глаза встретились, я ненароком среагировал и позвал ее. Когда я сделал это, у нее на личике появилось удивленное выражение. Она уставилась на меня, а потом запустила в меня куском конструктора. Я поймал его. Уходи! Совершенно ясный отказ. Ну, ладно. Похоже, я сделал что-то, что заставило Норн возненавидеть меня. И если это то, о чем я думаю, все дело в том инциденте с полом. Угу. Никаких сомнений, это точно оно. Я уже помирился с отцом, ты знаешь?» Я попытался оправдаться, но... Врешь! Выкрикнув это, Норн тут же убежала. Кажется, меня действительно ненавидят. Это немного шокирует. Я вернулся в комнату ожидания и продолжил ждать Пола. Когда я уселся в углу, на меня все уставились. Среди них были те самые похитители, с которых все началось. Стоит ожидать, что меня по-настоящему возненавидят, да? Я уже начал чувствовать себя неуютно здесь, когда появилась слишком уж бросающаяся в глаза обилием открытой плоти подозрительная личность. И пока я с беспокойством думал, что же стало с той ясностью, которой мы вчера достигли с полом, эта фигура, одетая в бикини, притянула к себе все взгляды. И тут она заметила меня. И вот она уже подходит. «Доброе утро. Доброе утро. Зачем сегодня сюда пришел?» Улыбнувшись, госпожа Бикини вопросительно наклонила голову. «Встретиться с отцом...» эм... Эм, Как же ее звали? Я ведь еще не узнавал, верно?» Я ведь еще не представился, да? Прошу прощения, мое имя Рудеус Грейрат. Приложив руку к груди, я поклонился в благородной манере. Когда я так сделал, госпожа Бики не совсем растерялась и замахала руками в волнении, запинаясь, ответив. А, а я, я Вера, одна из подчиненных лидера пола. Когда я поднял свой взгляд, он неизбежно погрузился в эту ложбинку меж ее грудей. Настоящий яд для глаз. А яд иногда становится лекарством. Лекарством, что исцеляет нас. Я только решил быть сдержаннее. Я вовсе не хотел пялиться на них. Они сами попались мне на глаза. Но неважно, что я там решил в мыслях, мой взгляд, словно зачарованный лесой, все время устремлялся к одной точке, несмотря ни на что. Это нечестно. Примечание перевода. В японской мифологии немало историй про озорных лес духов, которые обожают дурить людей. Скажем, заставляя их плутать по лесу с помощью иллюзий. Я приношу извинения за тот день. Мой отец тот еще бабник, так что я не так все понял. Нет, нет, все нормально. Поскольку я одеваюсь вот так, с этим ничего не поделаешь. Пытаясь соблюсти приличия, ответила Вера, отчаянно помотав головой. И когда она так сделала, кое-какая часть ее тела покачнулась и затряслась. Хотя это бронебикини и должно было удержать их на месте, оно не смогло остановиться, предавшись колебаниям. Нет-нет, кое-как мне удалось оторвать взгляд. Думаю, будет лучше, если вы не будете появляться перед мужчинами в таком виде. Это может многих соблазнить. «Не будет ли лучше накинуть что-нибудь сверху?» «Нет, для этого есть свои причины, так что...» Горько улыбнувшись, ответила Вера. «Может, это только мое воображение, но такое чувство, что все взгляды других членов группы направлены на меня. Я сделал что-то неправильное?» «Я не понимаю. Спрошу об этом Пола попозже». «А когда примерно отец закончит?» Когда я сменил тему, Вера, задумавшись, наклонила голову. Хм, поскольку работа копилась весь прошедший месяц, я думаю, он еще долгое время будет занят. Вот как. Мы решили покинуть Милишу, он через семь дней, так что не могли бы вы передать это ему? Семь дней? А не слишком поспешно, разве нет? Для нас это нормально. Вот как. Я поняла. Я приведу Шеру. Пожалуйста, подожди немного. Сказав это, она убежала. Вскоре она вернулась с той закутанной в мантию магичкой. Стоило той заметить мой взгляд, как она вскрикнула и спряталась О. за Верой. Расписание лидера плотно расписано. Я освобожу время вечером через четыре дня. Если соберешься поесть, прошу, приходи в это время. Я вовсе не заставляю вас срочно устраивать перерыв. Хотя... «Как-то лидер разговаривает с тобой, он такой оживленный, так что если нам даже придется заставить его, пожалуйста, приходи!» Прячась за Верой, Шера ответила монотонным голосом. «Она точно ненавидит меня, да?» «Нет, даже скорее боится. Думаю, меня тут не жалуют, ну да неважно.» «Через четыре дня, верно? Я понял. Будет лучше пойти в гостиницу?» «Мы забронируем ресторан, который наша группа регулярно использует, так что отправляйся сразу туда. Он расположен?» И вот так Шерра равнодушным голосом поведала мне о местоположении и точном времени. Похоже, этот ресторан под названием «Ярость Милиса в торговом районе. Я уточнил на всякий случай, и похоже, там нет дресс-кода. С таким подходом у меня появилось чувство, что я собираюсь ужинать с президентом солидной компании. Такое чувство, что Пол стал важной персоной со своим расписанием, с которым разбирается его секретарша. Вы приведете спутников? Под конец меня спросили об этом, и внезапно я подумал о Эрис. И тут же вспомнил ее слова «Я забью его до смерти». Нет, я приду один. На этом я закончил запись на прием к начальству и покинул здание. Часть 2 Итак... Одна неделя — это немного. Я должен использовать ее с умом. Думая так, я отправился прямиком в гильдию Искателей Приключений Милишона. Как ожидалось от места под названием «Штаб-квартира», это было весьма внушительное здание. В нем было два этажа, и это была самая крупная гильдия Искателей Приключений, что я когда-либо видел. Хотя я и говорю так, я видела куда более огромные здания раньше, так что в действительности не так уж и впечатлен. Первым делом — сбор информации. Самая главная тема — это проблема с регионом Фитоа. Тем не менее, я не нашел никакой информации, которую еще не слышал бы от Пола. Другими словами, как и ожидалось, самой информированной об этих событиях является поисковая группа Пола. То, что я стал искать следом, была информация о монстрах в районе Милишона. Тут было большое отличие в уровне опасности, если сравнивать с демоническим континентом. Гигантская саранча, просто большие кузнечики. Рвущий мясо-кролик, просто плотоядный кролик. Каменный червь, просто большой земляной червяк. И так далее. И так далее. Большое количество очень слабых монстров. Если сравнивать с демоническим, материком даже размеры монстров невелики. В тех землях, что мы смело встретили, обычным делом были чудища, чьи размеры многократно превосходили человеческие. Даже стайные койоты, на которых мы охотились до их полного истребления, легкое преувеличение, были метра два от головы до хвоста. А монстры вроде кислотного волка даже больше трех метров в размере. Что уж говорить о великих черепахах, что в среднем были по 8 метров от головы до хвоста, а самые крупные и вовсе по 20 метров. Те монстры, что я встречал в Великом лесу во время сезона дождей, тоже были размером с человека. По сравнению со всем этим, монстры в окрестностях Милишиона были высотой людям разве что по колено. Не то чтобы чем крупнее размер, тем монстры сильнее, но их размер, как правило, их единственное оружие. Подводя итоги, монстры рядом с Милишионом слабы. Эта область вполне безопасна. Потому я задумался над тем, как исправить репутацию расы супордов. Однако будут сложности. Все потому, что в Милишионе есть фракция, которая пытается изгнать отсюда все демонические расы. А во главе у них стоит один из святых рыцарей, управляющих всем Милисом из Ордена Храма. Они громогласно призывают вовсе изгнать все расы демонов с континента Милис. Но даже так, тот, кто обладает наибольшим влиянием в Милишиуне, вовсе не эта фракция. Глава фракции, что выступает за сосуществование с демонами, нынешний папа. Так что ордену храма очень непросто изгонять демонов в открытую. Однако, если уж представитель расы демонов вызовет проблемы в городе, эти рыцари тут же попытаются обвинить его во всех грехах. Даже если их позиции слабы, стоит дать им повод, и они набросятся на демонов. Если мы заявим, что Руджерд Суппорта сделаем что-нибудь значительное, вполне вероятно, что Орден Храма сразу же обратит на нас внимание. Город всегда под наблюдением Ордена Храма. В таком случае, что насчет того, что за его пределами? Подумав об этом, я взял конкретное задание. Задания были в основном би и это было одно из них. Похоже, в соседнем поселении бушует монстр. Это место достаточно близко, чтобы добраться всего за день. Целью был тигр цвета изумрудной листвы. Лиственный тигр. Обычно этот монстр обитает в южных районах Великого Леса, но по какой-то причине он двинулся на юг и поселился поблизости от города. Поскольку его мех обладает беспорядочной зеленой расцветкой с вкраплениями коричневого, находясь в лесу он полностью сливается с пейзажем. Из-за сложности обнаружения купе с тем, что они передвигаются группами, ему присвоен уровень B. Однако сейчас моя цель — лиственный тигр-одиночка. Более того, дело происходит на равнине. Можно сказать, он даже менее опасен, чем кислотный волк. Если, используя систему рейтингов, описать это, в лучшем случае это будет уровень D. Найдя я такое задание, когда путешествовал по демоническому континенту, это стало бы поводом для радости. Когда я поспешно проделал весь путь туда, момент оказался как раз подходящий, поскольку тигр как раз неспешно покидал деревушку, держа в зубах курицу. Заметив меня, он выронил свою жертву и зарычал на меня. Но Эрис лишь заявила до мне и бросилась к нему. В мгновение у ока тигр был рассечён на две половинки. Задание действительно было завершено очень быстро. Деревенские жители были очень нам благодарны. В Последнее время тигр совсем разошелся, и несколько жителей из скот получили ранения. Похоже, как правило, приходит один из рыцарских орденов, чтобы защитить поселение. Однако, похоже, всего несколько дней назад случился инцидент. На храмовую жрицу напали неподалеку. Кажется, за исключением командира, все члены ордена храма, что были назначены на ее защиту, были убиты. А саму жрицу едва удалось спасти. Всю ответственность за поражение отряда возложили на командира и его разжаловали. Да и вообще, последнее время было немало подозрительных похищений. В рыцарских орденах и так царила напряженная атмосфера, да еще такое происшествие. Из-за этого и рыцарские, и религиозные ордена были по горло заняты, и таким образом рыцари оставили проблему с монстрами уровня B на «Произвол судьбы». Так что не было другого выбора, кроме как отослать эти задания в гильдию Искателей Приключений. Ну, проблема рыцарских орденов все равно не наше дело. А теперь, с информацией, что я узнал, я начну свой эксперимент. Я популяризую Супердов здесь. Руджер действительно Суперд, так что Суперды могут поладить с людьми по всему миру, творя добрые дела. Суперды ⁇ это раса, которую не просто понять с одного взгляда, так что я сделаю каменную статую. Стоит им взглянуть на нее и сразу всплывет имя Руджарда. И неважно, какими страшными могут выглядеть суперды, в мгновение ока их отношение к ним станет мягче. Прямо как у сурового дедушки, наблюдающего за своими внуками, выражения их лиц станут более расслабленными. И уже через некоторое время они станут братьями на века. Это будет идеальная торговая политика. Однако староста деревни проявил весьма неоднозначные эмоции. Хотя он и был благодарен Руджерду самому по себе. Предубеждение против демонических рас никуда не делось. Как последователь Миллиса он не хотел, чтобы здесь появилась статуя демона. Я попытался убедить его, рассказав все это, но статуя была отклонена. Мой эксперимент не прошел. Как и ожидалось, похоже, такие вещи не решить так сразу. Или может он не возражал бы будь эта статуя красивой девушки? Может, стоит сделать статую Руджерда, сменившего пол? Нет, тогда в этом не будет смысла, да? Ты хотел сделать что-то вроде этого, да? На обратном пути в Милишу он Руджер долго разглядывал свою фигурку и сильно хвалил ее. Верно! Рудеус великолепен в таких вещах, в конце концов! Увидев фигурку, Эрис по какой-то причине заявила это в весьма хвастливой манере. Хотя в этот раз я получил отказ, мои фигурки весьма ценятся. Моя фигурка королевы меча из звериной расы привлекла внимание одного из принцев, в конце концов. Уже можно без преувеличения заявить, что я стал королевским поставщиком. Думая об этих вещах, я уже было загордился, но... «Однако в этой стойке полно дыр, да?» Сказал Руджард. «Верно. Стойка не слишком хороша, да? Она должна быть ниже!» Добавила Эрис. В конце концов, эта фигурка оказалась не так хороша. НЕРОН ЧАСТЬ 3: Три дня спустя, за день до назначенного ужина, Хотя я и собираюсь ужинать со своей семьей, мне нечего надеть. Конечно, там нет дресс-кода, но одежда, купленная на демоническом континенте, выглядит уж слишком потрёпанной для этого. Так что я осматриваю магазин одежды с Эрис. Это свидание, так сказать. Ну, пусть я так и говорю, тут нет ничего романтичного. Эрис просто ищет одежду для покупки, она не слишком активна. Такое чувство, что ей любая сойдет. И раз уж она так поступает, я выберу одежду и для неё. Мы вступили во владение человеческой расы, и нас теперь будут судить согласно их вкусам, в конце концов. По крайней мере, я хочу что-нибудь достаточно презентабельное, чтобы нас не высмеяли при первом же взгляде. Если бы тут был хотя бы один человек, знающий последние модные течения, мы могли бы спросить его. Но среди моих знакомых тут есть только обезьяна лица и Новичок до да Вера. А я не знаю, где сейчас Гису, и недостаточно хорошо знаком с Верой, чтобы просить о таких одолжениях. Мы могли бы спросить совета у продавцов самых дорогих магазинов, но одежда в таких магазинах не слишком практична для искателей приключений. Было бы неловко зайти и спросить совета, а потом уйти, ничего не купив. Если бы у нас был целый набор разной одежды, возможно, мы и смогли бы что-нибудь подобрать, но у нас никогда не было ничего такого. Думая о подобном, я невольно чувствую себя неуютно. Благодаря помощи Пола у нас появились деньги, но я не хочу вот так запросто разбрасываться ими. Так что мы начали присматриваться к людям, идущим по дороге, и решили купить что-нибудь похожее. Хотя я и любитель подглядывать, нам с Эрис действительно пришлось усесться на обочине и наблюдать за людьми. Пусть только в определенной степени, но многие люди, похоже, одеты в синее. К тому же есть как те, кто носит куртки и прочую верхнюю одежду, так и те, кто не носит. А из-за теплого климата даже она довольно легкая. Похоже, в моде носить синие, да? Синий тебе не идет, Рудеус. Эрис тут же отвергла идею. Ну, не то чтобы я хотел соответствовать последним веяниям моды, но... Тогда можешь сказать, что бы мне подошло? Разве Гису не дал тебе кое-что? Это выглядело здорово, знаешь ли. Тот меховой жилет? Однако его размер слегка великоват. Поскольку он длиннее, чем нужно, он больше походит на плащ. Но не сказать, чтобы он был неудобным. Я все еще надеваю его в прохладные дни. Хотя этот жилет неплох, он слегка длинноват, да? Хм, верно, он действительно длинноват. Что если его обрезать? Это пустая трата сил. Я же еще расту в конце концов. И вот... После этого разговора я наконец решил, что же куплю. Как и ожидалось, мы с Эрис не слишком озабочены модой. И факт, что мы не слишком долго искали подходящий магазин, только доказывает это. Ну, или я так думал, но ближе к концу Эрис купила черное платье. Сшитое из черной ткани с вышивкой в виде белой розы, а оно выглядит весьма стильно. Эрис, хочешь купить это? Что? Есть какие-то проблемы с этим? Нет, думаю, она тебя очень едят. Мне не нужны комплименты. И на этом разговоре мы закончили с покупками на сегодня. Часть 4 День назначенного ужина. Когда я упомянул, что сегодня вечером собираюсь поужинать со своей семьей Полом и Норн, Эриза вдруг сказала, что тоже хочет пойти. Если бы не тот случай на днях, я бы ответил «да, пожалуйста», но Эрис все еще враждебна по отношению к Полу. Достаточно, чтобы назвать это убийственными намерениями, настолько сильная неприязнь. Это не значит, что я не могу понять ее чувства, но я уже решил поладить с Полом. Если бы дело было только в этом, я бы просто попытался помирить их. Но дело обстоит так, что это первая встреча нашей семьи за долгие годы. Мои отношения с Норн бы только ухудшились, вот почему я оставлю Эрис в стороне. Надев новый костюм, новый я, Навидеус, направился в ресторан. Я стараюсь избегать переулков. В таких местах полно похитителей, а кое-где и вовсе проливается кровь. Было бы ужасно, перепачкать я свою новенькую одежду в крови. Немало опасностей на центральных улицах. Поскольку сейчас как раз время ужина, многие люди покупают что-нибудь вроде Якитори и шатаются вокруг. Если такие налетят на меня, еда все забрызгает. Это очевидно. Так что я распечатал свой магический глаз. Видя все происходящее на секунду вперед, я искусно лавирую в толпе. Я прибыл. Поскольку тут существует предварительный заказ мест, я был в полной боеготовности, но на деле это оказалось абсолютно нормальное заведение. Это был бар не привязанный к гостинице. Тут, кажется, было множество горожан, но никто из них не создавал атмосферу опасности. Я зашел внутрь, назвал официанту свое имя и меня провели к нужному месту. Там уже сидели кисло улыбающийся Пол и нахмурившаяся Норм. Простите, я не опоздал? Нет, извини за это. Шера по какой-то причине отнеслась к этому с большим энтузиазмом. Я говорил ей, что нормального бара будет вполне достаточно, но... Разве это не хороший повод? Говоря это, я занял свое место. Норн проигнорировала меня. Ну же, Норн, это твой брат, знаешь ли. Поздоровайся с ним. Не хочу. Я не хочу ужинать с человеком, который побил папу. Ну прекрати, ты не должна говорить такое, хорошо? Я сделал кое-что плохое, так что меня побили. Папа не сделал ничего плохого. Нор надула щечки в гневе и сидела насупившись. Это было поистине очаровательно. Твой братик и я уже помирились, верно, Руди? Конечно. Если хочешь, могу даже поцеловать тебя. А? А? О. Хочешь сказать, что не хочешь, чтобы тебя поцеловал твой единственный сын? Хотя, если подумать, я бы тоже не хотел, чтобы меня целовал мой старик. Это была оговорка. Ну же, мы помирились. Ты тоже должна поладить со своим братиком Норн, хорошо? Не хочу! Пол легонько шлепнул Норн по голове. У нее красивые светлые волосы. Глядя на них, сразу вспоминаешь зенит. Когда было что-то, что ей не нравилось, Зенит дулась точно так же, доставляя полу проблем. Должно быть, Норну наследовала это от нее. Хотя Норна притихла, после того, как Пол шлепнул ее, она все еще сверлит меня взглядом. Ее глаза полны решимости. Может, она и пытается вот так вот угрожать мне, но все, что у нее получается, это мило выглядеть. Папа старается изо всех сил. Да, я в курсе. Он совсем не заигрывает с женщинами. Я слышал. Мне действительно жаль, что я обвинял его. Он очень хорошо ко мне относится. Слезы постепенно появлялись в глазах Норн. Проклятье, возможно, я сказал что-то грубое. Плакать это немного... Папа всегда выглядит так, будто вот-вот заплачет. Вот как? Нет, я имею в виду, с недавних пор... Из-за того, что Норн была готова вот-вот удариться в слезы, Пол и я отвечали в большой растерянности. Папу всегда жалко. Бить его? Ты просто ужасен! Наблюдая это, я могу только глубоко вздохнуть про себя. Пол и Норн были телепортированы вместе. Я слышал, что случилось потом. Когда они возвращались, Норн заболела, и, похоже, их атаковали монстры. Единственным, кто защищал ее, был Пол. Разлученная со своей мамой, разлученная со своей служанкой, разлученная со своей маленькой сестрой. Со всей этой тревогой, заполнившей ее сердечко, только Пол оставался с ней. Он был единственным из семьи, на кого она могла положиться. А потом вдруг появился парень и, оседлав Пола, принялся избивать его. Это вполне могло стать для нее психологической травмой. Норн, это я, твой папа был. Ничего не поделаешь, отец. Если бы она была хоть немного старше, возможно, мы и смогли бы достичь взаимопонимания разговорами. Однако в таком юном возрасте это было бы весьма сложно. Что мы оба совершили ошибки, что мы оба смогли понять и принять это. Она еще слишком молода, чтобы понять такое. Норн еще слишком молода. Более того, если бы я находился на ее месте, я бы тоже не простил парня, который сбил моего отца. Я ничего не могу поделать с тем, что Норн меня ненавидит. Мы можем просто подождать несколько лет и тогда вновь обсудить это с ней. И когда придет это время, Норн, безусловно, поймет. Хотя время ограничено, у него есть сила все уладить. Однако не похоже, что пол чувствует то же самое. Нет. Может быть вы вдвоем мои единственные оставшиеся члены семьи. Вы должны поладить друг с другом. Возможно, вы двое мои единственные оставшиеся члены семьи. Когда я осознал, что он имеет в виду, то нахмурился. Отец, прошу, не говори столь зловещих вещей. Ты прав. Прости. Упс, это нехорошо. Атмосфера тут же стала весьма напряженной. Хорошо, время сменить тему. Кстати, отец, на чем специализируется это заведение? Я пропустил обед сегодня, так что уже проголодался. Хотя я и сменил тему так резко, пол, похоже, все понял. Выдавив неловкую улыбку, он ответил Хм, давай посмотрим. Рагу из морепродуктов, выловленных в океане к югу, отсюда, очень вкусное. Есть еще говядина. Тут много фермеров, разводящих коров в этой местности. Есть большая разница во вкусе говядины по сравнению с Асурой. А их жаркое... Жду, не дождусь этого. Мясо на демоническом материке было ужасно. Из великих черепах, да? Мясо монстров на вкус по большей части имеет отвратительный вкус. И вот так мы завязали беседу о том, о сём. Но Норн по-прежнему меня игнорирует. С этим ничего не поделаешь. Но даже так это слегка обескураживает. Все потому, что недавно я сделал Пола своим врагом. В груди болит. Я поступил с Полом действительно плохо. Если подумать... Отец, есть кое-что, что я хотел бы узнать. Что? Ты знаешь человека по имени Гуашбраш? Нет, никогда о таком не слышал. Где-то услышал это имя. И вот так... Вопрос с письмом, полученным Руджердом, снова был поднят. Поскольку я сделал копию герба на конверте, просто на всякий случай я тут же показал его. Баран, сокол и меч, да? Это должно быть кто-то из семей паладинов. Но я никогда не слышал имени Гуашбраш. В конце концов, я же не знаю всех дворян по поименно. Ясно. Думаешь, Шара может об этом знать, если спросить у нее? Интересно. Я попробую расспросить ее позже. Все еще чувствуя небольшое беспокойство об этом полученном Руджердом письме, на этом я закончил разговор. После этого мы болтали о всяких пустяках. Например, о дне рождения. Похоже, что примерно за месяц до моего десятого дня рождения монстры в лесу стали проявлять активность. Кажется, Пол и Зенит были так заняты этим, что у них просто не оставалось времени послать мне подарок. Они разобрались со всеми проблемами только за день до моего десятилетия. Но когда начали думать о подарке, их телепортировало. И все-таки, что вы планировали подарить мне? Я собирался подарить перчатки. Хотя я не слишком хорошо думал над этим, поскольку просто отыскал их в хранилище. Но все-таки это был магический предмет. Они были легкие, как перышко. И хотя размер мне бы не подошел, я подумал, что они подойдут тебе, Руди. Ясно. Так вы подготовили что-то вроде этого? Да. Хотя Зенит говорила, что это секрет, Лилия видела, как она с удовлетворением смотрела на маленькую запертую шкатулку. Так что, может, было и еще что-то. Шкатулку? Интересно, что же это могло быть? Я заинтригован. Ну, неважно, сколько мы будем говорить о подарках, которые я не получил, ничего из этого не появится. После этого разговор переключился на тему семьи Зенит. Зенит была родом из выдающейся семьи, породившей немало отличных рыцарей. Зенит все равно что отреклась от семьи, и потому люди, которых можно назвать моими бабушкой с дедушкой по материнской линии, были не слишком заинтересованы в ее поисках. Однако, похоже, они полностью изменили свое мнение, стоило им увидеть Норн. Неважно, о каком мире идет речь, бабушки и дедушки всегда питают слабость к своим внукам. Интересно, а нам не дадут еще денег, если я тоже покажусь им? Нет, это, вероятно, вызовет противоположный эффект. Правда? Хотя я мог бы притвориться милым внучком, похоже, это только доставит лишних проблем. Лучше не стоит. Так мы и переговаривались. Приятно поужинали. А потом я расстался с Полом. Хотя Норны продолжала игнорировать меня до самого конца, пожалуй, можно сказать, что это был плодотворный ужин. Часть 5 Не успели мои глазам глазом моргнуть, как неделя прошла. В день отправления мы вышли к городским вратам в район Искателей Приключений. Я уже забрался в повозку и только подумал, ну ладно, поехали, как появился Пол, чтобы проводить нас. Руди, было бы замечательно, останься ты еще ненадолго, верно? По какой-то причине Пол заявил это весьма легкомысленно. Но теперь уже немного поздновато. Если так и будем продолжать говорить чуть-чуть до да немного, похоже, закончим тем, что проведем тут еще год. Вам с Норн так и не удалось помириться в конце концов? Всегда будет время побеспокоиться об этом, когда я отыщу оставшихся троих. Более того... Я бросил взгляд на Эрис. Эрис опять ухватили за шкирку, и она из-под лобья зыркала на пол с демоническим видом. Я уж думал, она уже изменила свое мнение, но похоже, это не тот случай. И не только я хочу поскорее встретиться с семьей, верно? Ясно. Но весь род Борей, по большей части... Прошу, остановись! Стоило ему начать говорить с напряженным видом, как я тут же прервал Пола жестом. Есть вероятность, что информация просто не дошла, и когда мы вернемся в Фито, оба! Господин Филипп и господин Саурус уже будут на месте. Ясно. Это верно, но. Руди! Пол произнес серьезным выражением на лице: Не будьте слишком уж оптимистичны. Относительно возвращения Филиппа и остальных. На фоне столь масштабной катастрофы, кто знает, что могло случиться. «Что ты имеешь в виду?» Пол ответил, понизив голос. «Я имею в виду, что в попытке защитить свое положение, брат Филиппа мог свалить всю вину на этих двоих». «После услышанного это действительно кажется вполне возможным». Феодальный лорд саурус и мэр филипп эти двое отвечали за регион даже если им удастся благополучно вернуться потеря всей территории и ее жителей ляжет на них тяжким грузом. Я не знаю какая ответственность грозит дворянам согласно законам Асуры, однако по крайней мере благополучно вернувшись на родину эти двое вероятно не станут афишировать этого. К тому же есть вероятность, что их могут использовать, чтобы сокрушить брата Филиппа. Их могут даже убить, чтобы ослабить политические позиции семьи. Если что-нибудь такое случится, защити юную леди. Могут появиться те, кто заявит об обязательствах дворянства. Просто не обращай на это внимания. Я понял. Я принял твои предупреждения близко к сердцу. Мое лицо посуровело, и я кивнул. Пол тоже кивнул с гордым видом. Кстати, что касается отправителя того письма, похоже, Шара тоже не знает. Mm, ясно. Хотя она сказала, что не думает, что это может быть какая-то опасная личность. Я понял. Прошу, передай ей мою благодарность. Пол решительно кивнул. А затем, обернувшись, он позвал сюда девочку. «Ну же, Норн, скажи пока своему братику». «Не хочу!» Норн спряталась за спину Пола. Она выглядывает оттуда, наполовину высунув личика. Она по-настоящему очаровательна. В будущем она, вероятно, вырастет в прекрасную женщину, прямо как Зенит. «Норн, я не знаю, сколько лет спустя это будет, но давай встретимся вновь». «Не хочу!» До самого конца она даже не хочет смотреть в мою сторону. Горько обернувшись, я вернулся в повозку. И вот так я покинул Милишон и начал свое новое путешествие. Часть 6 с точки зрения пола, Рудеус отправился в свое странствие. Как всегда, он весьма выдающийся. Без сомнения, он принимает решения, а когда возникают новые проблемы, тут же принимает меры. Элиналис часто говорила, что я живу в быстром темпе. Интересно, что она скажет, если увидит Рудеуса. Хотел бы я, чтобы они встретились, но нет, на самом деле лучше бы им не встречаться. Я не хочу становиться Элиналис папы или что-нибудь в этом духе. Я задумался об этом, и тут кто-то хлопнул меня по плечу. Когда я обернулся, увидел ухмыляющегося мужчину с обезьянным лицом. Йо, Пол. Уже попрощался с сыном? Гису. Я никогда не смогу в достаточной мере отблагодарить его. Не будь его, мои отношения с Рудеусом, вероятно, так и остались бы отчужденными. Всё благодаря твоей заботе, да? Да не переживай. Внезапно я заметил, что Гису одет в походный костюм. Что это, Гису? Куда собираешься идти? «Я еще не решил. Но ведь есть куча мест, в которых я еще не искал, верно?» По этим словам, я осознал, что Гису и дальше собирается помогать с поисками. Это был настоящий шок. Ведь у Гису должно быть больше всего проблем после распада нашей группы. У него нет боевых способностей, и хотя он на все руки мастер, в то же время он ничего толком не может. Другие группы не принимали его, а в одиночку он не мог выполнять задания. Так что ему ничего не оставалось, кроме как бросить профессию Искателя Приключений. Не было бы странным возненавидеть он меня больше всех. «Почему ты заходишь так далеко и помогаешь мне в поисках?» Когда я спросил его об этом, уголки его рта задрались в обычной пофигистской улыбке. «Смотри еще! Сглазишь!» Выдав свою обычную фразу, он отвернулся. Я упер руки в бедра и горько усмехнулся. у этого парня столько суеверий, что я не успеваю следить за всеми. Однако я почему-то чувствую радость. Так что я провожал Гису взглядом, пока еще мог разглядеть его удаляющуюся спину. Отлично! Взревел я и усадил Нор на плечи. Я был полон энтузиазма. Сначала я должен убедиться, что полномасштабная операция по перевозке беженцев увенчалась успехом. А потом я непременно найду свою семью.